Глава двенадцатая. Тиана Дисонре — сбитый летчик. Опять Герман чуть не погиб. Он как будто стремится расстаться с жизнью. Тиана машинально маневрировала, выводя тихохода из окружения, а сама все никак не могла успокоиться. Понимала, что в этот раз парень ни в чем не виноват, действовал достаточно осторожно, просто не повезло. Но успокоиться все равно не могла. Едва успела выдернуть его из-под залпа. А напарник как будто не понимал, как близко разошёлся со смертью в этот раз, как ни в чем не бывало выбрался из капсулы и отправился чинить истребитель. Будто это сейчас самое важное. А потом ещё принялся всерьёз обсуждать с Кусто, как правильно ухаживать за краденным яйцом, чтобы оно вылупилось. Непонятные противники постепенно отстали. Девушка как-то отвыкла, что преследователь может быть настолько упорным. Как будто технофанатиков встретила хотя совершенно очевидно, что это не они. Совсем другие машины, да и оружие нетипичное. Беречься приходилось всерьёз. Очень уж удачная придумка. Если такой снаряд придется в кусто, он может прошить тихохода насквозь. Слишком маленькие и слишком плотные снаряды. Большой беды от этого не будет, если, конечно, по дороге снаряд не заденет кого-нибудь из них. Но только если снаряд будет один, Если тихоходу не удастся уклониться от целой очереди, последствия могут быть по-настоящему серьезными. Даже технофанатики такого не придумали, по той причине, что до сих пор не научились работать с веществом нейтронных звезд. впрочем, как и Киннары. «Непростое яичко мы умыкнули», — мысли опять вернулись к находке. «Вон как за ним охотятся. Наверняка понимают, что не смогут нас поймать, но от попыток не отказываются». Разведчица выбрала очередной поток, который, похоже, вел к самому кончику хвоста змеиной Туманности, и вышла из слияния. Спокойно начала разминаться и, только натянув костюм, задумалась о том, что действительно видела, куда ведет этот поток. Более того, она видела даже границы самой туманности и то, что в хвосте наблюдается какое-то странное размытое пятно, хотя еще совсем недавно, уже в радиусе светового года, разглядеть что-то было почти невозможно. Разведчица силой потёрла лицо. «Нет, нужно сделать паузу. И так слишком часто в последнее время. Ей пришлось удерживать себя от порыва снова скользнуть в слияние, чтобы убедиться наверняка. Лучше посмотрю, как там дела у Германа». В трюме между тем развивалась оживленная дискуссия. «Герман, как ты думаешь, кто из него вылупится?» спрашивал тихоход. Он совсем недавно еще немного поднял температуру в трюме, и теперь по лицу Германа стекали капельки пота. Без скафандра было жарковато, почти как в любимой напарником бане. «Не знаю», — пожал плечами парень. «Может, бабочка?» «Представь, огромная космическая бабочка, которая питается светом звезд и порхает с одной на другую». «А я хочу дракона», — удивил тихоход. «Помнишь, ты мне показывал?» «Это так странно. Легенда о драконах есть у всех народов. Даже у Кинаров что-то такое, кажется, слышал». «Вдруг это не просто так? Ведь ни на одной планете драконов так и не нашли, только похожих существ». «Не уверен, что хочу познакомиться с настоящим драконом», честно признался Лежнёв. «Это обычно довольно-таки прожорливые создания». «Нет, тебя-то он наверняка примет за свою мамочку, а нам что делать?» «Ладно, если он металлами питается. Слопает истребитель, его не жалко, он вон какой вредный». «А я буду надеяться, что он питается мелкими тупыми тварями из плоти и крови», не замедлил отреагировать охотник. «И первым делом сожрет тебя, не жалко ему». «Да ладно, не дуйся, я ж пошутил», — хмыкнул Герман. «Да понял я», — изобразил фырканье собеседник. «Я тоже пошутил». «Тоже, что ли, хорошее настроение?» — удивилась Тиана. «В другое время охотник так легко бы не сдался. Уж что-что, а поспорить он любил больше всего на свете. Как-то это подозрительно». «О, вот и Тиана», — обрадовался напарник. Пойдем отсюда, я уже запарился. Охотник, посмотришь за яйцом?» «Ладно, так уж и быть!» — покладисто согласился Искин, чем еще сильнее поразил разведчицу. «Ох, неспроста такая покладистость!» Они дошли до каюты Германа, и парень тут же начал готовить. Высыпал пельмени в кастрюлю с кипящей водой. Это Тиана пока шли, и изо всех сил намекала напарнику, что пора бы и перекусить. «Слушай, ты ничего странного не замечаешь?» — спросил Герман. «Я все насчет влияния на мозги. «Глупо, конечно, но я теперь как параноик любые изменения отслеживаю. Тебе не кажется, что мы все какие-то слишком благодушные?» «Кажется, и я совершенно уверена, что это дело рук того самого яйца. Не знаю, что из него вылупится, бабочка или дракон, но оно определенно заботится о том, чтобы вокруг никто не злился. Только я не считаю, что это плохо». Пока шли из трюма, девушка успела обдумать свои догадки, и решила, что большой опасности в этом нет. Обычный защитный механизм. Я встречала такой на наших планетах. Правда, там было не ментальное влияние, а сочетание химических веществ и феромонов. Но принцип тот же. Насчёт этого я не переживаю. Меня сейчас гораздо больше беспокоит, почему так изменилась туманность. Не поверишь, Кусто видит почти всю туманность. И течение, между прочим, тоже. «Я даже могу примерно предсказать, куда какое приведет. «Странно», — согласился Герман. «Подожди, ты что, думаешь, это тоже из-за яйца?» «Другого объяснения у меня нет», — пожала плечами девушка. Все изменилось после того, как мы подобрали этот кристалл. Можно было бы его оставить на время, отлететь подальше и проверить, ухудшится ли видимость. Но не думаю, что Кусто согласится на такой эксперимент». «Если ты прикажешь, соглашусь», — угрюмо сообщил тихоход. «Но это жестоко по отношению к маленькому». «Да не буду я приказывать», — вздохнула девушка. «Представьте, если в этот момент снова прилетят эти владельцы». «Никакие они не владельцы», — объявил тихоход. «Я думаю, они просто ищут эти яйца и воруют их, а на нас нападают, потому что решили, что мы конкуренты». «Ну, так-то они правы. Получается, конкуренты», — самокритично признался напарник. «Теперь главное убраться куда-нибудь, раз уж мы не хотим его отдавать. А то убегать каждые полчаса не получится. Спать-то нужно когда-то». Вот это, к слову, тоже Тиану беспокоило. Первые три нападения действительно случились с интервалом примерно полчаса, а сейчас прошло уже полтора, а о преследователях ни слуху, ни духу. Это настораживало, потому что девушка была уверена. Так просто от того, что считают своими, преследователи не откажутся, слишком настойчивые. Преследователи не появились ни через час, ни через два, ни даже через десять, и путешественники начали постепенно успокаиваться. Тиана даже устроила небольшое совещание, чтобы определиться с дальнейшими планами. Вечно слоняться по этой туманности нет смысла, Надоело, и неприятное ощущение только усиливается. «В общем, я предлагаю проверить еще несколько систем в хвосте, и если ничего не найдем, просто вернемся в обычный космос», — подытожила девушка. «Приходится признать, что мы не понимаем, каким образом здесь появились атланты и как сюда попал технофанатик. Можно будет попробовать еще раз после того, как отдохнем. Может, Макса навестим». «Интересно, как он устроился? Нет ли у него проблем с атлантами?» «А еще здесь почти нечего есть», — признался Кусто. «Заметили, что тут почти отсутствует космическая пыль и мелкие астероиды. Даже в системе древних всего одна планета и больше никакой материи. Никогда такого не видел». Тиана на такие детали внимания не обращала, но признала, что это никуда не годится и вообще возмутительно. На самом деле проблема довольно серьезная. Тихоход — существо терпеливое, но питаться ему нужно регулярно, особенно модифицированному разведывательному, потому что энергии на передвижение тратит много, и ее нужно постоянно восполнять. Пожалуй, еще пара недель, и это станет настоящей проблемой. Одними пельменями его не прокормишь. Вот на этом и остановимся. Подотожила девушка и занялась расчетами маршрута, так чтобы примерно через 10 дней они оказались уже у самого края туманности. Герман маршрут горячо одобрил. Он, как и все обитатели Ликса, уже очень хотел домой, в обычный космос. Тиана, довольная своими решениями, отправилась, наконец, спать. А проснулась от истошного вопля Ликса. «Тиана, нас сейчас поймают!» Толком еще не осознав, о чем говорит Кусто, девушка рванула в рубку, а оттуда в слияние. В первый момент ей показалось, что они попали в сети, а потом стало ясно, что это вовсе не кажется. На Ликса уже набросили сколько-то, и еще несколько четверок противника стремительно приближались, растянув широкие полотнища сетей из какого-то очень прочного материала. Девушка даже не попыталась разобраться, что это. Резко рванула в сторону. Сбросила с себя часть прицепившихся противников и уже почти почувствовала, что вот-вот освободится. В пылу борьбы она даже не обратила внимания, что на секунду будто бы ослепла. Тиана еще несколько раз дернулась, разрывая тонкие нити. Однако движения становились все более вялыми, как будто Ликс вот-вот войдет в трансформацию. Но это невозможно. Разведчица разорвала последнюю сеть и ускорилась, тратя на это движение чудовищные усилия. И тут же поняла, что ошиблась. Своим рывком она чуть не устроила катастрофу. Вдруг выяснилось, что они готовы на полной скорости воткнуться в планету, которой еще несколько секунд назад не было. Кусто сбивал с толку своей паникой. Пришлось мысленно прикрикнуть на растерявшегося Ликса. Девушка судорожно соображала, что делать. Откуда взялась планета, думать было некогда. Тиана постаралась хоть как-нибудь затормозить падение. Тело тихохода, которое она всегда ощущала как свое, теперь казалось чужим и неповоротливым. Любое движение требовало неимоверных усилий. Падение было неизбежно. Все, что смогла сделать Тиана, это направить его в открытое море, чуть-чуть притормозить перед тем, как тихоход врежется в поверхность. И потом, сразу после удара обводу последним усилием немного изменила траекторию, заведя тихохода между двумя подводными скалами, верхушками, выходящими на поверхность. Ни в какую спячку кусток, конечно же, не впадал. Его чем-то обездвижили, парализовали. Было какое-то неприятное ощущение от прикосновения сетей, как будто холодок по телу расплывался. Только в пылу она на него внимания не обратила. Несмотря на неспособность двигаться, тихоход оставался в сознании. Он по-прежнему поддерживал внутри комфортную гравитацию, температуру и атмосферу. И еще он все чувствовал. Боль от столкновения с планетой была страшная. Девушке хотелось закричать и забиться, выйти из сопряжения, скрутиться в комочек. Да только и этой возможности она была лишена. Это обязанность пилота — делиться ликсом боль от ран. Тиана мельком просмотрела повреждения и ужаснулась. Как она вообще смогла пережить такое? Ответ нашелся сразу. Оказывается, в слиянии она была не одна. Герман тоже успел подключиться, а девушка и внимания не обратила. И он взял на себя часть этой боли. Вот почему они с кусто не сошли с ума. Она лежала на дне неглубокого моря и пыталась хоть немного прийти в себя, чтобы понять, что делать дальше. Кусто. Жив. Паралич постепенно проходит. Чем бы его ни парализовали, действие уже проходит, и скоро он сможет двигаться. Но еще примерно 10 дней не сможет взлететь. Нужно залечивать повреждения, а для этого требуется время. У тихохода полно запасов после трансформации. Только дадут ли им время на восстановление? Надо признать, их подловили мастерски. Расслабилась. «Слишком привыкла к своей неуязвимости. Из-за меня все. Тиана понимала, что сейчас не то время, чтобы искать виноватого, но удержаться было трудно. Она просмотрела воспоминания тихохода, как проходил захват. Агрессоры появились сразу со всех сторон, начали набрасывать сети. Тихоход и беспилота пытался вырваться, да и сколько там прошло, пока она вошла в слияние? Секунд двадцать?» Тем не менее, нападающим этого времени хватило. Почувствовав, что она вот-вот вырвется, враги что-то такое сделали, непонятное. «Да ведь это было перемещение!» В голове наконец прояснилось, и девушка начала соображать. «Вот откуда планета взялась!» «Это не планета, это мы взялись!» «Нас просто переместили поближе к дому, чтобы здесь без помех разобраться!» Тиана удвоила усилия, чтобы осмотреться. В небе то и дело мелькали десятки машин противника. Их искали, и искали тщательно. Не нашли пока только из-за мути, поднятой падением Ликса. «Кусто, маленький», — начала уговаривать девушка. «Знаю, что больно, но нам придется закопаться, иначе нас найдут». Судя по всему, их пеленгатор, или чем то они определяли направление на яйцо, на планете работал хуже. Если бы все было как раньше, их бы уже нашли. С тех пор, как они рухнули, прошло минут 15. Более чем достаточно времени, чтобы обнаружить нарушителя. Ликс уже немного отошел от паралича, и девушка, не тратя времени на то, чтобы набраться духу, начала закапываться. Боль. Впрочем, терпимо. Очень неприятно, но гораздо меньше, чем в момент удара о планету. Потерпи, потерпи, маленький. Мысленно уговаривала девушка, а в ответ получала только теплую благодарную волну. Кусто не обижался и прекрасно понимал необходимость потерпеть, пытался успокоить своего пилота. Медленно, с почти слышимым стоном, тихоход начал погружаться в дно. Долго и очень мучительно, Тиана едва могла это перетерпеть. Тихоход не раз пытался подтолкнуть разведчицу, да и Германа тоже, чтобы они ушли. Сигнализировал, что он прекрасно справится, и им не зачем мучиться вместе с ним. Оба отказались. Тем более, что Ликс пытался лукавить. Если он будет чувствовать боль в полной мере, ему будет гораздо тяжелее. Наконец, тушка Кусто полностью скрылась под полуметровым слоем песка и ила. Приступы боли успокоились. Теперь тихоходу осталось только тихонько лежать, и ничего не делать, чтобы не привлекать к себе внимание. Ну и поправляться, конечно же. Прежде чем выходить из слияния, Тиана еще понаблюдала за активностью в небе над планетой. В атмосфере баражировали поисковики, но концентрировались значительно дальше, над тем местом, в котором они соприкоснулись с водой. И смещались по мере изучения дна не в нужную сторону, а немного западнее, где Тиана заметила глубокую впадину. Хорошо, что она не стала туда прятаться. А ведь мелькала такая мысль и отказалась от нее разведчиться не из-за подозрения, что их будут искать, а из-за опасения, что выбраться оттуда без Ликса будет невозможно. Вдруг, пока он лечится, им придется выйти наружу. Теперь можно было только порадоваться такой предусмотрительности. Их искали, и искали очень активно. Но искали там, куда кусто мог попасть по инерции все таки агрессоры действительно рассчитывали, что тихоход будет парализован, а значит, таких существ они уже встречали. Они знают, что Ликс — живое существо, и знают, как с ним бороться. Неприятное открытие. Кусто, боль которого немного поутихла, теперь очень переживал, что их найдут так же, как находили, когда они были в космосе. Там они очень четко отслеживали кристалл, с точностью до нескольких десятков километров. А сейчас как отрезало. Почему? Девушка не верила, что небольшой слой грунта и воды может надежно экранировать излучение яйца, раз уж это не удалось самому тихоходу. Или как они его находят? По ментальному отклику? Может быть. Гадать бессмысленно. Наблюдать за противником пока незачем. Кусто справится сам, все равно ему делать нечего. Тиана выскользнула из сопряжения и несколько секунд лежала, приходя в себя. «Очень неприятное чувство, когда у тебя болят органы, которых нет и не может быть у человека». «Тиана, пожалуйста, иди в медкапсулу. На тебя смотреть страшно. Ты опять вся синяя. И Герману тоже туда нужно». Кусто не дал ей полежать спокойно и напомнил о собственной боли. Да, удар был слишком силен, чтобы пройти без последствий для человеческого тела. И теперь ее собственная боль брала верх над фантомной, оставшейся от слияния. «Как жаль, что у нас только одна капсула». Девушка представила, как им придется делить ее с Германом. «Он, конечно, откажется идти первым. В их странной земной культуре это считается зазорным, даже если он пострадал сильнее». Девушка с трудом поднялась и отправилась к капсуле. Время лечения выставила на полчаса, только чтобы залечить самые тяжелые повреждения, и потом еще пришлось уговаривать Германа, что чувствует себя вполне сносно и может долечиться потом. «Итак, мы в глубокой заднице», — подытожил напарник. Лицо его было бы интересно рассматривать, если бы не знать, что эти дивные синие, фиолетово желтые переливы Неестественный цвет кожного покрова, а последствия травм. Разведчица даже порадовалась, что у них нет зеркал, таких как на родной планете Германа. Было бы неприятно, каждый раз проходя мимо, видеть свой нынешний облик. Как будем выбираться? Я надеюсь, что нас не смогут найти. Кусто, сколько примерно будешь восстанавливаться? До приемлемого состояния около семи суток. «А если совсем, не меньше десяти», — признался тихоход. «Слишком много повреждений, извините». «Да тебе-то что извиняться? Это я виновата», — вздохнула девушка. Расслабилась. Ясно было, что они не отступятся. «Ой, да ладно, все виноваты», — махнул рукой Герман. «Как будто я не расслабился. И ведь как подгадали, сволочи!» «Мы ведь в любом случае не могли быть на чеку всё время». «Они не знали, что я пилотируемый», — вставил Кусто. «Иначе действовали бы по-другому. Я не должен был двигаться вообще. Они обвязали меня своими сетями и думали, что я больше не смогу двигаться, сопротивляться. Если бы они знали, что нервная система пилота и пассажиров частично срастается и, соответственно, может заменить мне мою собственную, «Хочешь сказать, они привыкли охотиться на диких ликсов? Кстати, мы их переговоры слышим?» «Слышим, но ничего не понимаем», — вздохнул Кусто. «И уже пытаемся как-то декодировать сигналы. Не знаю, сколько это займет времени. У них какой-то непривычный способ общения, его трудно расшифровать». «Посмотреть бы хоть, как они выглядят», — вздохнул Герман. Кусто тут же вывел изображение. «Я уже видел, их много на планете». «С ума сойти», — прокомментировал напарник. «Ну, а с другой стороны, что удивительного? Эльфы есть, орки тоже. Почему не быть гоблином?» «Герман, поясни», — попросила разведчица. «Ты же знаешь, что мы вот этого высказывания не поняли». «Да чего тут пояснять? Просто есть у нас вот такие же в мифологии». Невысокие, зеленые, с большими ушами. Рожи еще противные, что тоже совпадает. А кто такие эльфы и орки? И кого ты под ними из наших знакомых подразумеваешь? Судя по виду, напарник явно пожалел о неосторожно вырвавшихся словах, смутился. Ну, тут на самом деле меньше похоже. Просто, на мой взгляд, кинары похожи на эльфов. Также почитаете природу и тоже, уж простите, Анна, к тебе это не относится, высокомерные и пафосные. А орками я технофанатиков называю. По твоему описанию, похоже. Хотя не совсем, конечно, все это очень приблизительно. Ну нет, Герман, тут я не согласен. Тут же отреагировал тихоход, который неплохо разбирался в земной культуре. Ничего кинары на эльфов не похоже. И технофанатики на орков тоже, даже тех, которые в Вархаммере. А вот про гоблинов — да, похоже. Я вспомнила, о ком ты говоришь». «Где найти время, чтобы все это изучить, чтобы понимать сразу и не гадать потом?» — вздохнула Тиана. «Надо прочитать что-нибудь про этих эльфов, чтобы знать, что за ассоциации возникают у Германа». «Разобраться в языке гоблинов им так и не удалось». «Слишком он у них многогранный». Спустя пару дней тщательного анализа выяснилось, что вербальная часть занимает не такую уж большую долю в общении. Помимо нее очень важны жесты, мимика и запахи, так что изучить полноценно этот язык им не суждено. Но общий смысл, пусть и отдалённо, понимать получалось. Тиана окончательно убедилась, что гоблины — очень неприятный народ, слишком злобные необъяснимо злобные. Ненависть возведена у них в ранг идеологии. Главный принцип — падающего, добей. Они с напарником наблюдали трансляцию торжественной расправы, устроенной, если Тиана правильно поняла, для тех, кто руководил охотой на них с Германом. Сначала несчастных преступников провели сквозь толпу, где каждый считал своим долгом бросить в обвиняемых чем-нибудь гнилым или даже камнем. Ну или хотя бы плюнуть. Потом долго били палками, а потом Тиана смотреть не смогла. И Герман тоже сплюнув, велел Кусто прекратить это уродство. Обвиняемых подвесили над огнем и, как потом сказал тихоход, приготовили. И съели. «Нет, с этими я договариваться не буду», сказал Герман после того случая. «И пленного нам не надо, ладно? Противно». Собственно, вся жизнь этих странных коротышек была вот такая. Каждый стремился соседа убить или хотя бы унизить. Грызлись за каждую мелочь. Как они при этом ухитрялись создать общество, которое может летать в космосе, Тиана долго не могла понять. «Да все просто», — объяснял Герман. «Да, они друг друга ненавидят и готовы на все, чтобы занять более высокий статус в стае. Но в этом и секрет». Они очень стайные, вообще не индивидуалисты. Полагаю, самым страшным для них наказанием как раз и является остаться в одиночестве. Даже смерть лучше. В общем, они твердо вознамерились просидеть тихо эти семь дней, что требовались Ликсу на восстановление. Не получилось. Опять они недооценили упорство зеленых коротышек.